Глава 5, в которой граф Лорентис клянется сохранить тайну мисс Кавендиш. Несущуюся во весь опор серую в яблоках лошадь граф Лорентис заметил еще издали. Лошадь понукала молодая леди, издалека больше похожая на синее облако. На ветру шлейфом развивались ее светлые, словно спелая пшеница волосы. Ричард сразу смекнул, что именно эту девушку он видел накануне ночью, танцующей обнажённой на лугу, что тянулся вдоль озера. У ночной нимфы тоже были длинные волнистые волосы, которые даже под лунным светом, все окрашивающим в серебро, казались ему льняным золотом. Пришпорив коня, Ричард пустил его в галоп, стараясь через лес нагнать незнакомку и не упустить ее из виду. Это было сделать несложно, всадница ярким голубым пятном мелькала меж зелени деревьев. Его конь вынырнул на тропу прямо перед серой лошадью, и та, испугавшись, чуть не опрокинула наездницу. Ричард ловко соскочил на землю и ухватил поводья. «Вы чуть меня не убили!» — завопило юное создание. От быстрой езды щеки девушки раскраснелись, а разметавшиеся волосы создавали вокруг ее лица ореол, похожий на нимб. Если бы граф Лорентис был поэтом или одним из тех утонченных романтичных юношей, которыми так восхищались в свете, он бы сказал, что незнакомка была прекрасна, как ангел. Однако Ричард не был поэтом. Более того, уж в чём чем, а в утонченности вряд ли бы кто посмел его обвинить. Его не смог обмануть невинный вид Маргарет, потому что ее темные глаза, почти такие же черные, как у самого Ричарда, испепеляли его. «Простите, мисс, я не ожидал здесь натолкнуться на другого всадника». Не моргнув глазом, соврал он и приподнял шляпу, делая небрежный поклон. Девушка дернула поводья, пытаясь высвободить их из рук Ричарда, но он не отпустил. «Позвольте представиться. Граф Лорентис». «Мисс Маргарет Кавендиш», — ответила незнакомка и нетерпеливо добавила. «Теперь, граф, когда все формальности соблюдены, позвольте мне проехать». «Вы куда-то торопитесь, мисс Кавендиш?» — прищурившись, спросил Ричард. Он видел, что мисс Маргарет пытается делать вид, что не испугалась встречи с незнакомцем. Однако его не обманешь, как бы она ни напускала на себя делового и даже разгневанного вида. «Тороплюсь. Позвольте проводить вас, чтобы, не дай бог, ваша лошадь снова не понесла. Она и не...» Девушка вдруг замолчала, нахмурилась, заёрзала в седле, выпустила поводья, дернула длинные юбки а потом испуганно посмотрела на Ричарда и, взвизгнув, соскочила с лошади. Он успел подхватить ее, но мисс Маргарет начала выбиваться и визжать. «Да что с вами?» «Там кто-то есть!» — крикнула она. «Там кто-то ползает! Ай!» «Где?» — растерялся Ричард, уставившись на мисс Маргарет. «Не припадочная ли она часом?» «По моим ногам кто-то ползает! Мамочки!» Она всхлипнула и начала перетаптываться, тряся юбками. Ричард облегченно вздохнул. Значит, не сумасшедшая, а испугалась какой-то букашки, что забралась ей под юбку. Недолго думая, Ричард сделал шаг к мисс Маргарет и задрал подол до самых колен. «Что вы делаете?» — завизжала она. Но, опустив взгляд, одновременно с Ричардом увидела маленькую зеленую гусеницу, что пробиралась от ее ботинка вверх по ноге. «Всего лишь гусеница», — усмехнулся Ричард и скинул мелкую тварь на землю. Мисс Маргарет тут же одернула юбки и выпалила. «Вы... Вы ведёте себя недостойно джентльмена!» «Вы же сами орали, что у вас кто-то под юбкой», — возразил Ричард. «Но я не просила задирать мне платье!» Она вскинула подбородок, уже совершенно оправившись после испуга. И хоть щеки ее теперь были пунцовыми от смущения, однако взгляд полнился такой яростью, что Ричард тут же понял — Мисс Кавендиш совсем не походила на большинство английских леди, которых он встречал в лондонских гостиных. В ней кипел такой вулкан, что мог бы посоперничать с его собственным. «Можете не волноваться, мисс Кавендиш. Сегодня я не увидел ничего такого, чего бы не разглядел вчера». Губы Ричарда растянулись в улыбке. «О чем это вы?» — осторожно спросила мисс Маргарет. «О танцах под луной в совершенно обворожительном наряде, а точнее Бизонова!» — расхохотался Ричард. «Обещаю, ваша тайна умрет вместе со мной». «Не понимаю, о чем вы!» — фыркнула мисс Маргарет и развернулась к своей лошади, ловко запрыгивая в седло. «Да ее прыти любой наездник-мужчина позавидует». «Знаете, если бы совместить ваш вчерашний наряд и сегодняшнюю прогулку верхом...» то я мог бы поклясться, что сама леди Годива снова явилась миру. «Пойдите прочь, граф!» — разъярённо крикнула мисс Маргарет. «Не знаю, кто вы и откуда взялись, но вам стоило бы поучиться манерам. Английские джентльмены себя так не ведут». Она тронула поводье и, развернув лошадь, поспешила прочь. «Насколько мне известно, ни одна английская леди не бегает ночью голышом!» — крикнул ей вслед Ричард и снова разразился смехом. Ещё вчера вечером он жалел, что не принял приглашение Энтони Саммерхилла провести часть лета в Уилдшире. Но теперь ему здесь определенно нравилось. Что за чертовка эта, мисс Кавендиш? А как хороша! Смущение и невинность в ней смешаны с такой жаждой жизни и таким своевольным характером, каких во всей Британской империи не сыщешь. Да и среди женщин с его настоящей родины Италии таких не встретишь. Ричард забрался на щиплющего траву коня и двинулся в обратный путь, совсем забыв, что намеревался доехать до Стоунхенджа. Мысль его теперь занимала одна лишь мисс Маргарет Кавендиш. Он обдумывал, как бы подстроить их следующую встречу.